Микулинские, Шуйские, Бельские, Воротынские, Мстиславские, Шинятевы, Булгаковы, Галицыны, Куракины, Абаленские и прочие, а с другой — потомки старого московского нетитулованного боярства, каковы Воронцовы, Юрьевы, Бутурлины, Челеднины и некоторые другие. Хотя число княжеских фамилий здесь преобладало, зато многие члены этих фамилий, особенно младшие из ветви, остались вне боярского сана и поставлены были ниже помянутых нетитулованных фамилий. Члены княжеских фамилий, менее знатных, попали в Думу только в качестве окольничьих и только отчасти потом дослужились до боярского сана. В числе окольничих в XVI веке вообще преобладало старое московское нетитулованное боярство, которое, как видно, успело отстоять за собой вторую ступень, уступив первую только знатнейшей княжеской аристократии и став выше менее знатных княжеских родов. Таковы фамилии Морозовых, Тучковых, Салтыковых, Шейных, Беззубцевых, Шереметевых, Сабуровых, Годуновых, Калычевых и так далее. После бояр и окольничих третью ступень в думе занимали думные дворяне. О них источники упоминают со времени Василия III и малолетства Грозного, называя их дети боярские, которые в Думе живут. Такое выражение ясно указывает на их происхождение. Государь, может быть уже Иван Третий, а тем вероятнее Василий III, брал наиболее родовитых людей из сословия детей боярских и сажал их в Думу, где некоторые из них потом дослуживались до окольничества и даже до боярства. Эти думные дворяне принадлежали обыкновенно к обедневшим и захудалым фамилиям, выделившимся из родов княжеских и простых боярских. Подобных захудалых фамилий, иногда даже утративших свой прежний княжеский титул, например, Ржевские, Татищевы и прочие, с течением времени образовалось большое количество. Иногда же государь жаловал в думные дворяне людей совсем не родовитых, но хороших дельцов, которых потом возвышал в окольничьи, например, Алексей Адашов. Точно так же думные дьяки иногда жаловались в думные дворяне и могли достигать окольничества, например, Василий Щелкалов, но никогда боярства. Организованная таким образом Боярская дума, хотя и ставила на первом месте знатные княжеские роды, но сильно ограничивала их как немногочисленным выбором, так и помещением наряду с ними людей менее родовитых, зато отличавшихся заслугами и умственными дарованиями. Удельные князья, переходившие на московскую службу, обыкновенно сохраняли за собой владение многими землями и вотчинами, находившимися в их прежних уделах, пользуясь при всем разными привилегиями в отношении суда и администрации. Таковы были потомки князей Ярославских и Белозерских. Иногда они продолжали ведать своими делами в качестве наместников великого князя Московского. Некоторые из них выступали в походы все еще во главе своих особых удельных дружин, как, например, князья Воротынские и Адоевские. Таким образом поддерживались тесные связи между потомками удельных князей и населением их бывших уделов, поддерживали старые воспоминания и притязания. Иван III и Василий III — относились к этим связям с осторожностью и терпимостью, предоставляя действовать времени и обстоятельствам, при случае они покупали вотчины у бывших удельных князей и выменивали их на другие. Но Иван IV, со свойственным ему нетерпением, деспотизмом и ненавистью к знатнейшим фамилиям, старался, возможно, скорее порвать их старые связи с бывшими уделами, поэтому часто или конфисковал у них наследственные водчины под каким-либо предлогом, или произвольно менял их на водчины и поместья, расположенные в других областях государства. Рядом с казнями, заточениями, насильственным пострижением и даже запрещением жениться для прекращения или ослабления знатнейших родов, эти меры хотя и ускорили движение цели – Но, как всякое насилие, производимое при том без особой государственной нужды, они вызывали пока глухое раздражение и прибавляли лишние семена для будущих смут. Наплыв удельно-княжеских фамилий в Москву, как известно, повел к частым столкновениям как между ними самими, так и со старым московским боярством из-за мест или, собственно, из-за близости государю.